Глава 33 Мы вошли в дом. Лорд Аргус Вестон, министр внешних сношений империи, шагнул через порог и на мгновение замер, оглядываясь. В его взгляде мелькнуло удивление. Он явно ожидал увидеть нечто иное, чем старую, но уютную кухню с потрескивающим очагом, длинным столом, И разношерстными обитателями, собравшимися вокруг. «Присаживайтесь, лорд Вестон», — указала я на лавку у стола. «Эльза, принеси нашему гостю чего-нибудь горячего. С дороги, небось, замерз». Министр опустился на лавку, аккуратно расправив полы своей роскошной шубы. «На контрасте с нашим простым бытом он выглядел как существо из другого мира» слишком чистый слишком богатый слишком столичный но в глазах его не было высокомерия только острый интерес эльза поставила перед ним кружку с травяным настоем и миску горячей похлебки лорд вестон вежливо кивнул пригубил напиток и удивленно поднял бровь не ожидал это превосходно травы Я чувствую мяту, зверобой и еще что-то лесное. Ильмина собирала. Коротко ответила Эльза, кивнув на эльфийку, которая сидела в углу с Альвой. Министр посмотрел на эльфиек, на гномов, на оборотней, на вампиршу. И в его глазах мелькнуло понимание. «Значит, слухи правдивы», – тихо сказал он. Вы действительно собираете всех? Всех, кто выживает в этих землях? Здесь никто не выживает в одиночку, ответила я. А я? Я просто даю кровь тем, кому некуда идти. Лорд Вестон помолчал, отхлебнул еще настоя и вдруг улыбнулся. Открыто, почти по-человечески. Знаете, хозяйка, я прожил при дворе 30 лет. Я видел столько лжи, интриг и предательств, что разучился верить в искренность. Но здесь... Здесь я чувствую ее. В каждом из вас. Это удивительно. Ближе к делу, лорд. Сказала я, но без резкости. Вы говорили о союзе. Он кивнул, поставил кружку и выпрямился. Да. Итак, хозяйка. «Его Величество, император Аларик Третий, уполномочил меня предложить вам следующее. Империя официально признает вас правительницей покинутых земель. Ни наместницей, ни вассалом, именно правительницей. Эти земли отныне считаются нейтральной территорией, не входящей в состав империи». По кухне пронесся удивленный шепот. Гномы переглянулись. Мартин присвистнул. Альгера подняла бровь. «Это щедро», – заметила я осторожно. «Что взамен?» «Немногого», – развел руками министр. «Во-первых, чтобы ваши люди не нападали на наши границы. Во-вторых, чтобы вы не принимали беглых преступников, если они совершили тяжкие злодеяния, включая убийство, госизмену, черную магию. В-третьих, чтобы в случае угрозы севера, той самой, что копится в бездне, мы могли рассчитывать на вашу помощь. И наоборот, если опасность придет к вам, империя поможет. «А что насчет тех, кого уже сослали?» Подал голос Астер. «Тех, кто сидит в каменоломнях, прячется в лесах, замерзает в норах, они теперь чьи?» Лорд Вестон посмотрел на гнома, и в его взгляде мелькнуло уважение. «Те, кто уже в покинутых землях, остаются здесь. Это ваши подданные хозяйка. Империя не будет требовать их возврата. Более того...» Он помедлил. «Я уполномочен объявить амнистию для всех, кто был сослан за преступления, не связанные с убийством и черной магией». «Формально они теперь свободны и могут выбирать, остаться здесь или вернуться. Но, полагаю, многие предпочтут остаться». «А новые сыльные? спросила я. «Их не будет». Министр твердо встретил мой взгляд. «Император готов закрыть программу ссылок. Покинутые земли больше не будут тюрьмой, если вы согласны». Тишина повисла в кухне. Я чувствовала, как все смотрят на меня. Гномы, эльфийки, оборотни, арчиха с дочерью, вампирша. В их глазах была надежда. Та самая, которую они, наверное, уже потеряли годы назад. «А торговля?» – спросила я. «У нас нет ничего, кроме леса, трав да камней. Но нам нужны вещи. Ткани, инструменты, соль». Торговля будет», – кивнул лорд Вестон. «Империя готова открыть два пограничных пункта, где ваши люди смогут обменивать товары на то, что нужно. Беспошлино в первый год, потом по минимальным ставкам. И еще». Он полез за пазуху и извлек небольшой свиток с императорской печатью. «Я уполномочен передать вам это». Я развернула свиток. Это была грамота, написанная витиеватым почерком с золотым теснением. В нем император Аларик третий официально признавал ее светлость хозяйку покинутых земель, правительницей территории, устанавливал дипломатические отношения и обещал нерушимый мир. Это впечатляет, сказала я, поднимая глаза на министра. Но я хочу кое-что добавить. Слушаю. Я принимаю ваши условия, но с одним дополнением. Я обвела рукой сидящих за столом. Все они моя семья. Не подданные, не слуги, семья. И если кто-то из империи попытается причинить им вред, я буду считать это объявлением войны. Лично мне не нужны титулы и богатства. но их я буду защищать до последнего. Лорд Вестон долго смотрел на меня, потом медленно поднялся и поклонился, низко, как кланяются равным. «Я передам ваши слова императору дословно, хозяйка, и скажу честно, я завидую вашим людям. У нас при дворе такого нет». Он выпрямился, и на лице его появилась улыбка, усталая, но искренняя. «Что ж, позвольте считать переговоры успешными. Я поставлю свою печать на договоре, и с этого момента мы союзники». Он достал из-за пазухи небольшую серебряную печатку, нагрел ее над свечой и приложил к свитку рядом с императорской печатью. Потом протянул свиток мне. «Ваша очередь, хозяйка. Нужна ваша печать или кровь?» если нет печати. Я посмотрела на свои руки. Ни печати, ни герба у меня не было, но внутри под ребрами шевельнулось теплое золотое солнце. «Кровь», — сказала я и провела пальцем по острому краю ножа, который тут же подал астр. Капля упала на свиток, и в тот же миг золотое сияние вспыхнуло, вплавляя ее в пергамент. Печать засветилась и погасла. Теперь она была частью документа. Лорд Вестон смотрел на это с благоговением. «Никогда не видел такой магии», – прошептал он. «Истинная сила». «Истинная», – подтвердила я. «Мы обменялись свитками. Оригинал остался у меня, копия у министра. И в этот момент на кухне словно стало светлее. «Ну что ж», — сказал лорд Вестон, пряча свой экземпляр, — «мне пора, портал долго держать нельзя, но я надеюсь, мы увидимся еще, хозяйка, и не только по делам». Он поклонился всем, каждому из сидящих за столом, и направился к выходу. У двери обернулся. «И еще. Тьма, что копится на севере. Мы чувствуем ее даже в столице». Она сильна. Если настанет час, зовите. Империя пришлет войска. Я позабочусь об этом. Он вышел во двор, поднял руку, и воронка портала снова закружилась в воздухе. Фиолетовые сполохи осветили снег, и через мгновение министр исчез, а портал схлопнулся, не оставив и следа. Мы стояли на крыльце, глядя на пустой двор. Морозный воздух щипал щеки, но внутри было тепло. «Это было...» – начал Мартин. «Невероятно!» – закончила за него Альгера. «Значит, теперь мы легальные?» – робко спросила Лина. «Мы теперь свободные», – ответила я, положив руку ей на плечо. «Все мы». Верн обнял Альву за талию. Она не отстранилась. Гномы довольно переглядывались. Эльза вытирала глаза краем фартука. Ильмина улыбалась, и морщины на ее лице словно разгладились. Я смотрела на них и чувствовала, как золотое солнце внутри пульсирует ровно, спокойно. Мы сделали это, мы выжили. И теперь у нас есть будущее, А впереди была зима, долгая, холодная. Но теперь мы знали, Весна обязательно наступит, и встретим мы ее вместе.